со слабым стоном упала стоящее за ней кресло. Людовик не мог дольше выносить это зрелище и этот позор. Он бросился к Д'Артаньяну, который, хотя и стоял, прислонившись к косяку двери, тоже начал пошатываться, так как у него закружилась от всего происходящего голова. «Ко мне, мушкетер!» — крикнул король. «Посмотрите нам обоим в лицо, и вы увидите, который из нас бледнее».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 «Что там написано?» — спросил принц. «Читайте, монсеньор», — сказал в ответ капитан Мушкетеров. Филипп прочитал несколько строк, наспех написанных рукой Людовика, приказ господину Д'Артаньяну отвезти узника на остров Сент-Маргерит, покрыть ему лицо железным забралом, под страхом смерти воспретить узнику поднимать его. — Это справедливо, — сказал Филипп со смирением. — Я готов. — Арамис был прав, — тихо сказал фуке Фукэмушкетеру. — Это такой же настоящий король, как тот. — Лучший, — отвечал Д'Артаньян. — Ему не хватает лишь вас и меня.